«Хорошо сказано, дорогая Генриетта», — с улыбкою отвечал король. «Я завтра же назначу ему пенсию за его афоризм». «Вот и вы, Генриетта, изберите меньшее из зол». «Вы не отвечаете? Улыбаетесь?» «Я догадываюсь. Меньшее из зол пребывания во Франции?» «Ну и отлично. Это зло. Я вам оставлю»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 Ох, какие saudade. Мы шарант, средство очень сильное.